Эй, ну может это была ошибкой? Потому что если теперь Арт попался, и если его голова полетит, то полетит и голова Сандерсона, и моя тоже. Когда несколько лет назад я служил в армии, меня сунули в военную полицию в Токио. Я много оттуда вынес. Военный патруль был самой ненавистной публикой в Токио в тот период, последний период оккупации. В глазах японцев Ну, в своей формах и в белых шлемах были конечным напоминанием о навязанном всем дубах оккупационном режиме. Для свотихшихся в Саке или Риски, если им позволяли финансы американцев, питающихся по деньги, мы не имели средств для приобретеф обид, которыми изобиловала суровая жизнь Саулата. Поэтому мы вызывали острую неприязнь у каждого встречного. И, конечно, мы были вооружены Помню, когда нам впервые вручили пистолеты, некий темпераментный капитан сказал «Оружие вам выдано, а теперь вот вам мой совет. Никогда пистолетами не пользуйтесь, а то застрелите какого-нибудь пьяного буяна, пусть даже в порядке самозащиты, а потом вдруг выяснится, что его дядушка конгрессмен или генерал, держите оружие на виду, но в кубуре точка». А ни словом нам было приказано брать всех и всё на пушку. Мы учились этому. Все полицейские офицеры, как сов, постигают всю эту науку. Я вспомнила об этом, стоя перед угрюмым сержантом полиции в участке на Чарльз-стрит. Он взглянул на меня снизу вверх с таким видом, будто с радостью повалил бы мне череп. Ну, что у вас? Мне нужно видеть доктора Ли. Что? Ну, ваш питомец. Ай-ай-ай. Мне нужно его видеть, повторил я. Не положено. Он стал рыться в навальных на столе бумагах, с тем своим видом показывая, что разговаривать нам больше не о чем. Может быть, вы потрудитесь объяснить, почему? Нет, сказал, не потружусь. Я вынул записную книжку и ручку. Я бы хотел знать номер вашего значка. Проваливайте-ка лучше. К нему нельзя. По закону вы обязаны назвать... говорил, номер потерял его требование. Я внимательно посмотрел на его рубашку и сделал вид, что записываю номер. Затем направился к двери. "Куда это вы?" небрежно спросил он. Телефонный будка рядом. "Ну и что? Какая жалость. Ну наверняка ваша жена поработала не один час, чтобы пришить эти нашивки вон на рукав. А срезать их в один момент бытовой, так что даже форму не попортит." Он тяжело поднялся со стула. "Я вот и собственно, по какому делу. Мне нужно видеть доктора Ли. Вы что его адвокат угадали? Так что бы и начали?" Он достал связку ключей. "Пошли". Сказанное это было с улыбкой, но лежало оставалось в морде обвине. Вы не можете ставить мне в вину и излишнюю бдительность. В конце концов убийство есть убийство. Арт сидел в весьма приличной камере. Она была опрятна, мне не очень воняло. Вообще, тюремные камеры в Бостоне одни из лучших в Америке. Арт сидел на койке, уставившись на зажатую в пальцах сигарету. «Джон!» «У вас в распоряжении десять минут», — сказал сержант, запер за мной дверь и встал по ту сторону, прислонившись к решетке. «Спасибо», — сказал я. «Теперь вы можете идти». Сержант бросил на меня злобный взгляд и медленно пошел прочь, пробрякивая ключами. «Когда мы остались одни, я спросил Арта. Ты как? Ничего? Да ничего как будто». «Арт мал ростом и постянут, всегда изящно одет. Родом он из Сан-Франциско, их большой семьи, где почти все юристы и медики». Внешность у него что-то не его, не чисто китайская кожа, скорее аристова, чем жёлтого. Разрез глаз европейский, волосы каштановые. Сейчас арт был бледн и напряжён. Он поднялся и шагал по камере. Спасибо, что пришёл. На случай, если тебя спросят, запомни, что я свидетель твоего адвоката, который его я сняник сюда. Я вынул свою записную книжку и передал всё своему адвокату. Если ещё И как ему было собраться с мыслями? Всё это так нелепо, как они лет моего адвоката. Он назвал фамилию, и я записал её в записную книжку. Адвокат оказался известный, наверное, арт, в своё время рассудил, что когда-нибудь ему понадобится защитник.